Глава 10. Отделение милиции. Изолятор временного содержания. Он состоял из двух небольших комнат шириной в 2 метра и где-то такой же длины. Две комнаты примерно в 4 квадратных метра для преступников. Комнаты, обнесенные с трех сторон кирпичными стенами а с одной стальной решеткой. Одна из двух таких камер пустовала, в ней никого не было, да и в целом городок был относительно спокоен, с большего. Если что и происходило, то крайне редко. Такой крайне редкий день и выпал сегодня. Во второй камере сидел на нарах рыжеволосый человек с неопрятной прической прищурив правый глаз. Около двух метров от решеток, ближе к пустующей из них, стоял стол, за которым сидел сотрудник милиции. Слегка пухлый невысокий прапорщик, коротко стриженный зеленоглазый брюнет. Лоб с двух сторон уходил чуть дальше, словно образовывая два залива. Два небольших залива из небольших залысин. Соответственно, посередине красовался полуостров. Если провести маркером по лбу прапорщика на границе с волосами, то нарисуется эмблема Макдональдс. Из туалета вышел старший лейтенант и направился к прапорщику. Подойдя к столу, он спросил, «Ты руки помыл?» «Нет». «Так иди помой». Ты совсем недавно трогал своими руками человека, если его можно так назвать, который завонял с собой наш служебный автомобиль. И если помнишь рассказ студента, то тебе как минимум противно должно сидеть сейчас с немытыми руками, не говоря уже о том, чтобы вообще принять душ. Ты же подробно в отчете все указал? Да, товарищ старший лейтенант. Сотрудник милиции, который был старше по званию, чем прапорщик, молча, кивком головы, указал на дверь туалета. Слегка пухлый зеленоглазый брюнет встал из-за стола и медленно поплелся в уборную. Раздался звонок стационарного телефона, который был на столе. Милиционер поднял трубку. Дежурный старший лейтенант Трацук «Понял. Есть. Хорошо, я все понял. Тот же адрес. Все ясно». Сотрудник органов внутренних дел посмотрел в сторону камер. Рыжеволосый убийца стоял у решетки и смотрел прямо на милиционера. Из туалета вышел прапорщик. Направился к дежурному столу. «Звонили?» – спросил он. «Да». Что-то случилось еще? Да, но, скорее всего, виноват один и тот же человек, если его можно так назвать, — спокойно ответил Трацук, глядя на камеру с преступником. Прапорщик повернул голову и увидел ту же картину. У решетки стоял лохматый маньяк. — Он еще что-то натворил? — Да, — ответил старший лейтенант, — затем приказал. Съездишь по тому же адресу, позвони врачам, нужно еще труп забрать, пусть тоже выезжают. Но служебная машина пропахла блевотиной и как будто говном, — возмутился зеленоглазый мужчина. — Товарищ прапорщик, во-первых, это приказ, и он неприступный, служебный. Во-вторых, не обязательно ехать туда на милицейском автомобиле. Могу на своей? спросил прапорщик. Можешь, мороз, можешь, ответил ему старший лейтенант. Только максимально подробно пиши отчет, хотя там парень-студент молодец, чуть что у него спрошу. Прапорщик собрался и ушел. Сел в свой белый автомобиль Volkswagen-Посад в универсале 2019 года выпуска и поехал туда, откуда недавно возвращался со своим коллегой по службе. Старший лейтенант Трацюк остался в отделении за дежурного. Он сел за стол, снял фуражку и опрокинул свою голову назад. Маньяк стоял у решетки и наблюдал за сотрудником милиции. «Вы тоже не любите этот праздник?» – спросил убийца у Трацюка. Милиционер проигнорировал этот вопрос. Тогда маньяк решил еще раз его повторить. — Вы тоже не любите этот праздник? Старший лейтенант вернул голову в привычное положение. — Какой к черту праздник? — спросил он. — 7 ноября. — Это разве праздник? — Не волнуйся, в ближайшее время его отменят. И красным днем календаря сделают 23 февраля. Затем милиционер перешел на тихий шепот. Календаря, февраля, рифма какая-то. Вас же не так давно почти вся страна ненавидела, решил сменить тему убийца. Ну да, то-то я смотрю тебя все обожают. Я серьезно. Вы же избивали и пытали обычных людей, безоружных, женщин, стариков, детей. Вы задерживали девушек за то, что они устраивали зимой фотосессии в красных платьях, обзывая их угрозами национальной безопасности. Из-за таких, как вы, сидел человек не один месяц за то, что он не захотел отвечать на вопрос проститутки. Кстати, Такие проститутки продажны во всех смыслах. Вы до сих пор работаете с проститутками. Ответа не последовало. Маньяк продолжил свою речь. Ради наполовину халявной квартиры вы готовы были лизать жопу до последнего, даже зная, что большинство против таких лживых людей, как вы. Не сильно вы от проституток ушли. Вырастет у вас сын или дочь, и все будут говорить, что это ребенок продажного мента, который не людей вокруг защищал, а жопу вылизывал начальству ради квартиры. И ему было плевать на законы и на совесть. Старший лейтенант ударил ладошкой по столу и вскочил со своего места. «Заткнись! Про совесть решил говорить?» ты убийца. Может быть, но я изначально плохой, а милиция должна была защищать людей и закон, а не вылизывать одно место существу, возомнившему себя богом. Из-за таких, как вы, пострадало гораздо больше людей, чем из-за таких, как я. В то время уж точно. И судя по тому, сколько в то время было задержаний, Либо преступность процветала, Либо вас никто не боялся. Или все-таки вы сажали людей За самые нелепые поступки. Похлопал в ладоши – 15 суток. Покормил голубей – 15 суток. Идешь с шариками на день рождения к другу. Цвет шариков вас не устроил – 15 суток. И вы, поступая как настоящие фашисты, бессовестно обзывали террористами красивых девушек в белых платьях с розочками в руках. — Вы не милиция, вы позор для страны, не сильно уступающие мне. Старший лейтенант молча слушал убийцу, у которого до сих пор был слегка прищурен правый глаз. Несколько лет назад Отделение милиции. В дверь с табличкой, на которой было написано «Начальник отдела внутренних дел подполковник Курочкин Степан Семенович» постучал высокий мужчина. Затем открыл ее и вошел. — Товарищ полковник, капитан Трацюк по вашему приказанию прибыл, — отрапортовал парень, держа разжатой правую руку у фуражки. Чуть выше брови в области пальцев И чуть ниже уровня глаз в области запястья. «Трацюк, тут такого нет! К чему эта официальность? Не мог просто постучать и войти!» Сказал невысокий упитанный мужчина лет сорока, Потерявший все волосы на голове. «Извините, вызывали?» «Да, слушай, Стас!» Тут такое дело. Собери людей и выдвигайся на улицу к одному магазинчику. — Патрулировать? — спросил Тротюк. — Не совсем. Нужно людей будет прогнать. Можно задерживать, если не будут выполнять приказы. — Так, я правильно понял, если люди будут буянить, их разогнать и при необходимости задержать? — Нет! «Разогнать и задержать!» — повысил голос подполковник Курочкин, который не сильно отличался низким басом. «Даже если они не будут нарушать закон, даже если так, пойми, это уже преступники, они хотят расшатать мир и спокойствие в нашей стране». Тратюк вздохнул. — Вы хотите, чтобы я разогнал людей за то, что они стоят в очереди в магазин? А вам не кажется, что это вы хотите расшатать мир и спокойствие? — Товарищ капитан! — закричал Курочкин, чуть ли не выпрыгнув из своего офисного кресла. — Это приказ, и он не обсуждается. — Товарищ подполковник, это разве не преступный приказ? Что-то как-то сомнительно, обычных людей в одну гребенку с преступниками. Я не смогу его выполнить. Курочкина, который и так уже был зол, задело то, что Тратюк обратился к нему подполковник, а не полковник. Ведь раньше данную приставку его подопечный опускал. Лысый упитанный мужчина заверещал на капитана. Ты что, придурок, хочешь, чтобы у тебя звезды с погон слетели? Старший лейтенант Трацюк слушал убийцу, который пытался читать морали о том, какие были плохие милиционеры, и понимал, что его совесть, совесть бывшего капитана, чиста. «Мои действия даже на миллиметр не близки с теми людьми, о которых ты говоришь», – сказал Стас, медленно подошел к камере, в которой стоял у решетки преступник, затем продолжил. «А твои? Так что заткнись и сиди молча». Старший лейтенант вновь сел за стол, оперся о спинку стула и откинул голову назад.